Глава восьмая. Юра. Утром он проснулся от легкого шороха поблизости. Всегда чутко спал. Приподнялся на постели, огляделся, и первые несколько секунд никак не мог понять, где вообще находится. Потом вспомнил и удивился, осознав, какую дичь творил накануне. Юра откинул одеяло и опустил ноги на пол, пошевелив пальцами. Вчера перед сном он снял носки, и теперь они лежали в изножье кровати, связанные узлом. Юра развязал их и надел, несмотря на то, что пол был теплым. Стыдно было ужасно. Сначала полез через перила, потом несколько раз соврал хорошей девушке, еще и жилье у нее выцегонил зачем-то. Сейчас, утром, а утро, как известно, мудренее вечера, все казалось каким-то особенно нелепым и дурацким. И Юра всегда утверждал, что в человеческих поступках, даже в самых идиотических, должен быть какой-то смысл. Ну, наверное, должен быть. Вот только Юра его не видел. Все, что он совершил накануне, казалось ему сейчас абсолютно лишенным смысла. Начиная от попытки самоубийства, заканчивая просьбой о сдаче комнаты. Невольно вспомнилась картинка. На плечах у человека сидят ангел и чертенок и оба что-то нашептывают ему на ухо. Вот вчера Юра однозначно слушал только чертенка, игнорируя ангела. Бес попутал, что называется. Впрочем, сегодня еще не поздно все исправить. Нужно просто извиниться перед Соней, все объяснить, сказать, что их договоренность можно аннулировать, ведь Юрий есть где жить. Да, будет стыдно, даже более чем стыдно, но это, по крайней мере, позволит ему остаться нормальным человеком хотя бы в собственных глазах. А Соня? Пусть думает, что хочет. Даже если заедет Юрий по лицу, ничего страшного заслужит. Приняв это, как ему показалось, твердое и взвешенное решение, Юра встал с постели, намереваясь немного размяться перед душем. Он привык делать утреннюю гимнастику. Но не успел, потому что из коридора в гостиную вошла Соня во вчерашнем халате, но с белым полотенцем на голове. «Кевра утро, сказала она, мазнув по Юре мимолетно равнодушным взглядом, как участковый участкового терапевта во время приема очередного скучного пациента. «Я закончила, ты можешь идти умываться». Юра инул и хотел уже сказать что-то в стиле «Соня, извини, я виноват перед тобой». Но язык у него прирос к небу, когда он посмотрел в ее синие глаза. Это длилось всего пару секунд. Потом Соня прошла мимо, к себе в комнату, но Юре хватило, чтобы растеряться и начать сомневаться в собственном решении. Несомненно, это решение было правильное, честное и порядочное, но следовать ему не хотелось. Вообще не хотелось покидать эту квартиру и эту девушку. Хотелось наоборот, остаться рядом и разгадать ее. Понять, отчего Соня настолько странная, и по какой причине вообще не улыбается. Юра думал об этом, пока умывался, без конца споласкивая лицо ледяной водой, чтобы взбодриться и включить мозги. Взбодриться получилось, а вот мозги работать не желали, по крайней мере в том направлении, в котором обычно всегда рассуждал Юра. Он старался быть объективным, никого не обманывать, да и в общем относиться к другим так, как ему бы хотелось, чтобы относились к нему. И Юра знал, что ему самому не пришелся бы по душе подобный обман. Значит, надо сказать Соне правду. Сказать, извиниться и попрощаться. Когда Юра думал о попрощаться, в нем все протестующее восставало. Он совсем не желал прощаться. И если бы был шанс, сказав правду, продолжать встречаться с Соней, он бы сказал, не колеблясь. Однако Юра ощущал интуитивно, что его единственный шанс общаться с Соней — ложь. Иначе никак. Значит, следует продолжить лгать? Так, ничего не решив, Юра вышел из ванны и направился на кухню, где Соня уже сидела за столом и пила кофе. Прямо перед ней стояла тарелка с двумя куриными яйцами, рядом лежал бутерброд-сыр. Юра повел носом, пахло на кухне замечательно, кофе и теплым хлебом. Этот запах вызывал у парня такое слюнотечение, что Юра моментально забыл собственные душевные метания, сел за стол и с энтузиазмом схватился за свою чашку с кофе. «Осторожно, горячий», — произнесла Соня, и Юра остановился, так и не донеся напиток до рта. «И там нет сахара. Я же не знала, какой кофе ты любишь. И сливок тоже нет. Вот, если нужно, сахар и сливки». «Ты права», — улыбнулся Юра, — Взял ложку и добавил сахар в свою чашку. «Я действительно не пью горький кофе. А вот сливки...» «Могу с ними, могу без, неважно». «А ты какой кофе любишь?» «Сладкий. Со сливками или молоком?» Ответила Соня, взяв в ладонь яйцо, постучала по нему ложкой и начала чистить. «Там на сковородке такой же бутерброд, как у меня. Я разогрела хлеб и положила сыр, чтобы он растаял. Возьми, если любишь такие бутерброды». «Конечно, люблю», — восхитился Юра, улыбаясь шире. «Какой же мужик не любит бутерброды? Лучше, правда, с колбасой, но и с сыром тоже неплохо». Ему показалось, что на лице Сони появилась тень улыбки. Нет, не сама улыбка, только ее преддверие. Потеплевшие глаза и немного приподнятые уголки губ. «Может, показалось, конечно?» «Так или иначе...» Но Соня на лицо преобразилось, став менее холодно равнодушно. «Какой же ты мужик!» — сказала она, тем не менее спокойно, совсем не шутливым тоном. «Ты еще молодой совсем парень. Институт-то хоть закончил?» «Конечно», — кивнул Юра, даже слегка обидевшись. «Мне уже двадцать три». «Надо же! Я думала меньше». Он взял со сковородки все еще горячий бутерброд, Сыр на хлебе расплавился и аппетитно свисал с краев. И, садясь обратно на табуретку, поинтересовался, стараясь говорить нарочито равнодушным голосом: "А тебе сколько, Соня?" Едва не упал, услышав невозмутимый ответ: "Тридцать три." Вскинул изумленный взгляд, изучая лицо девушки. Десять лет разницы. Нет, такого Юра не ожидал. Но теперь, глядя на Соню при утреннем свете, а не в вечернем полумраке или при электрической лампочке, Юра замечал то, что не видел накануне. Соня действительно была скорее женщиной, а не девушкой. Но Юра все равно не смог бы назвать ее так. Несмотря на то, что теперь понял, она выглядела на свой возраст, наверное, потому что была явно очень уставшей, с синяками под глазами и взглядом полным грусти. Просто Соня по-прежнему ему безумно нравилась. «Послушай». Вдруг начала говорить она, когда Юра, пытаясь скрыть смущение, откусил от бутерброда и чуть сразу не выплюнул откушенный кусок. Настолько горячей оказалась сторона, которой хлеб лежал на сковороде. «Я хотела сказать насчет комнаты. Я заплачу сегодня же», — перебил Соню Юра, ощутив не иначе, чем пятой точкой, что девушка хочет все отменить. «Могу даже сейчас тебе на карту перевести, только номер скажи». Соня вздохнула, закусила губу, явно раздумывая, а потом с неохотой пробормотала. «Ладно, я все-таки обещала. Но вот что, давай договоримся. Ты будешь искать для себя другую комнату, и максимум через три месяца съедешь». «Хорошо», — кивнул Юра, обрадовавшись, и вновь широко улыбнулся. Обычно его собеседники на такую улыбку улыбались в ответ. «Но только не Соня. Она всего лишь...» вздрогнула и отвела глаза, будто улыбка Юры ее чем-то смущала.